Явление четвертое, те же и Чебаков. Чебаков, послушайте, Бальзаминов, это вы-то генерал? Бальзаминов, ах, батюшка, извините, мы не видали, как вы вошли. Бальзаминов, ах, я и не знал, что вы здесь. Я так, по-домашнему, с маменькой, а то я при вас бы не стал таких глупостей говорить. Впрочем, что ж такое, в сумерках, хочу же не заняться иногда, не помечтать? Чебаков. Уж вы бы лучше об чем-нибудь другом, а не об генеральстве. Бальзаминов. Нет, чего же, в сумерках Чебаков. Да и в сумерках нельзя. Нет, вы бросьте это занятие. Бальзаминова. Что же это мы в потемках-то сидим? Извините, батюшка, я сейчас пойду огня принесу. Чебаков. Послушайте, не беспокойтесь, мы и так друг друга знаем. Бальзаминова. Все-таки лучше, пристойнее уходит.